Глава шестнадцатая Выйдя из шатра, Далиана на миг растерялась. Столько дружелюбных зеленых физиономий сразу она не видела даже на празднике. Там на нее смотрели из-под чешка, а тут клыкасто улыбались, словно ждали похвалы. Счастье, что Турген молодую женой не бросил. Вышел следом и представил графине своих друзей. Тут уж и не подвела привычка госпожи соленых камней общаться с кем угодно. Имена она, конечно, не запомнила, зато каждого поблагодарила за подарок к свадьбе и посетовала, что угостить ей нечем. Сама у шаманки жила, а новый шатер только поставили. Даже огонь не развели. Услышав про огонь, Тыргын похолодел. Мать должна была выделить невестке углей из своего очага. Однако среди сваленных в пыль вещей он не заметил особого горшка с крышкой и отверстиями для тяги, в котором перевозили угли. Что делать? Солнце скоро сядет, а шатер не считается законченным, пока в нем нет очага. Его панические мысли прервала процессия из девчонок. Нарядно одетые помощницы шаманки несли блюда с мясом, кореньями и сладостями. Пара мальчишек тащила бурдюки с вином. Следом за помощниками шла шаманка с горшком для углей в руках. Подошла, призвала благословение духов на новый дом его обитателей, вручила Делиане горшок, велела Тыргену вместе с женой устроить очаг. потому что Дохи сказали, что все у вас необычно. Сначала дитя, потом брак, сначала шатер, потом огонь. Так что делайте очаг вместе, а мы пока пир устроим в честь вашей свадьбы. Пир встань и дело быстрое. Бросили на траву плотный войлок, поверх накидали подушек, да в центр положили скатерть. А уж на скатерть выставили все, что принесла шаманка, да и своего добавили. Осень — сытное время. У каждой хозяйки или сладости припасены, или мясо вареное, или корни. Сели друзья торгина на подушке и принялись поднимать рога за его силу и здоровье, да и за плодовитость молодой жены. Между тем, молодой орк графиня вернулись в пустой шатер. «Я не знаю, что делать», — призналась Делиана. «По традиции мать мужа дает невестке угли из своего очага, признавая новый шатер частью своей семьи», — объяснял Тырген, аккуратно разрезая войлочное полотнище посередине и отгибая углы. «Твоя мать не дала нам угли?» Сразу сообразила Делиана. угли дала Ирлында. Это даже более почетно. Постарался успокоить ее воин. Молодая жена сама обустраивает первый очаг. Но ты не знаешь, как это делается. Поэтому все приготовим вместе. Клинком Терген выкопал из земле ямку и положил вынутую землю валиком вокруг ямы. Потом хлопнул себя по лбу. Придется пойти к ручью, набрать камней. Только быстро. Солнце вот-вот сядет. Графиня возражать не стало Они вышли, с поклонами прошли мимо пирующих, набрали в корзинку плоских камней и вернулись в шатер. Там Тарген показал Делиане, как нужно укладывать камни, чтобы удобно было ставить котелок. И когда каменная ложа для огня была готова, предложил жене высыпать из горшка угли и покормить пламя. «А чем кормить?» — развела руками графиня. «Дров нет». «Можно бросить пару кусочков мяса», — сказал орк. «А дрова? Сейчас что-нибудь придумаю». Он повернулся к выходу из шатра и хмыкнул. «Старая Роленда не зря столько лет была шаманкой Стани». Кто-то из ее помощников просунул под полок маленькую вязанку сухих веток, блюда с мясом и кувшин с молоком. Увидев мясо, Делиана сглотнула и немного резко опрокинула горшок над ямой. Угли вылетели на подготовленное место и жарко пыхнули. «Кусочек мяса», — напомнил тыргын Они вместе покормили огонь сначала мясом, потом дровами. Брызнули немного молока, а потом графиня с утробным рыком схватила кусок баранины, щедро посыпанной перцем, и принялась жевать, забыв про манеры. Сотвори она такое за столом в замке, наверняка даже старый дворецкий упал бы в обморок. А Тыргын смотрел на нее с умилением, как на щеночка и даже молока налил и какую-то тряпочку отыскал, руки и лицо вытереть. Когда молодая женщина наелась и подобрела, орк доел то, что осталось на блюде, и вывел ее из шатра. Все орки уже заметили тонкую ниточку дыма, поэтому встретили парочку одобрительным ревом. Делиана безмятежно улыбалась, А Турген не стал ей объяснять, что их задержку и ее немного растрепанный вид оценили однозначно. По традиции молодожены укрепляли брак прямо у очага, получая благословение духов на многочисленное потомство. Молодой воин и рад был ложить жену на войлок. Да только понимал, что после такого... Золотой колокольчик его от навоза отличать не будет. Помнил еще ее взгляд на бывшего мужа. А хотелось. Когда видел ее, такую оживленную, нежную, беленькую, изящную, как драгоценная статуэтка, так сразу тяжелело в паху. К счастью, что друзья отвлекали, поздравляя и радостно хлопая по плечам. К счастью, что старушки нахваливали его младую жену за красоту и разумность. Были, правда, такие, которые пытались вякнуть, что госпожа соленых камней козу подоить не сможет, мясо не сварит, да и сына еще родит ли. Но таких быстро затыкали. Нечего на свадьбе ерунду болтать. Каждая молодая жена прекрасна, умна и рачительна. А вот дальше какой уж муж сделает? У доброго мужа и жена добрая, у Дурунова и жена ему подстать. Когда Тырген заметил, что Далиана устала, он потянул ее к шатру. «У нас там подарки не разобраны, да и полежать тебе надо», шепнул он ей на ухо, чувствуя, как пьянеет без вина от тонкого аромата ее волос. Графиня не сопротивлялась, она и правда устала.